Джу Юаньчжан, основатель династии Мин. Чжу Юаньчжан основал великую династию Мин, которая пробыла у власти 276 лет. При этом он человек из народа. Сторонники упрощенного советского марксизма говорили, что народное восстание не может победить, потому что крестьяне не способны сформировать партию, выработать программу. Все крестьянские движения подавляются. Если это и справедливо, то не для Китая, где народные движения побеждали не раз и крестьяне оказывались в власти. Что из этого получалось, не будем забегать вперед. Как неудивительно об императоре Цзю Юаньжане есть что почитать на русском языке. Например, в 1997 году в серии «Памятники письменности Востока» изданы в нескольких частях законы Великой династии Мин с комментариями Натальи Павловны Свистуновой. Очень основательные и интересные труды Алексея Анатольевича Богщанина, Написанная им в 2002 году в соавторстве с Олегом Ефимовичем Непомненным книга «Лики Срединного царства» труд академический, но доступный по форме и интереснейший по содержанию. К XIV веку у Великой Китайской империи была огромная история. Китай – одна из самых древних цивилизаций нашей планеты, возникшая в долинах рек Хуанхэ и Янцзэззян не менее тысяч лет назад. Будущий император родился 21 октября 1328 года в деревне Гуджуан примерно в 15 километрах от современного города Финьян, в 200 километрах к юго-западу от Пекина, в семье крестьянина Джу. Поскольку в Китае было принято в течение жизни несколько раз менять имена, мальчика одного из младших детей поначалу звали Чунба. Дед по отцу работал старателем, добывал золото. Дед по материнской линии был шаманом. Отец – мелкий крестьянин-арендатор. Во времена, когда в Китае шло уже второе закрепощение крестьян, арендатор у богатого землевладельца был относительно свободен. В детстве мальчик вместе с отцом работал в поле. В школу он ходил меньше года и выучил всего несколько иероглифов. В 1344 году, когда Чунбе было 16 лет, все его близкие умерли во время эпидемии. Видимо, трагедия наложила неизгладимый отпечаток на эту личность. Как все нищие сироты средневековья, юноша поспешил в то единственное место, где мог найти прибежище, в буддийский монастырь. Там он занимал самую низкую позицию уборщика, да и сам монастырь находился в упадке. Время было тяжелое, Китай жил под бременем иноземной монгольской династии Юань. Как империя Китай сложился при Цынь Шихуанди в III веке до нашей эры, династия Цинь. Потом были династии Хань, Тан, Сун. В XIII веке на престоле утвердились завоеватели монголы. Китай был впервые захвачен иностранцами. «Юань» означает «первоначальное творение мира». Основателем этой династии был внук Чингисхана Хубилай. Он перенес столицу из Каракарума в Пекин. Недавние кочевники монголы осели и кое-что восприняли от Китая, но не так много – Их отсталость чувствовалась буквально во всем. Чингисхан, например, говорил, что он не понимает, для чего существуют города, ведь там нельзя пасти скот. Во времена владычества завоевателей китайцев заставляли носить монгольские прически, монгольский костюм. Для народа с такой древней и яркой историей это было очень чувствительно и болезненно. Недовольство нарастало, тем более что в народе царила нищета. Монголы, чувствуя опасность, запретили населению хранить оружие. Более того, при дворе был проект истребления всех китайцев, обладателей наиболее распространенных в стране фамилий, то есть намечался геноцид. Положение монастыря, где укрылся Джу Юаньчжан, сделалось настолько тяжелым, что юношу отправили просить подаяние. Нищенствуя, Джу Юаньчжан ходил с деревянной колотушкой в форме рыбы. Он стучал, привлекая внимание окружающих. Когда он станет императором, враги будут между собой называть его император-попрошайка. В 1348 году двадцатилетний Джу Юаньжан вернулся в монастырь и пробыл там еще три года. В это время он, по-видимому, более основательно обучался грамоте. Интеллектуалом он, конечно, не стал и умников в дальнейшем не любил, но в Китае было принято владеть грамотой и хотя бы на словах ценить образование. В 1352 году началось знаменитое событие, которое вошло в историю как восстание красных повязок. В завоеванных странах разные слои общества рано или поздно вовлекаются в освободительную войну. Восставшими крестьянами нередко командовали люди более высокого социального положения, в том числе военные. В Китае XIV века существовало тайное буддистское общество Белого Лотоса. Его члены призывали бороться с захватчиками, формировать так называемые «красные войска». Красный цвет — символ Будды. Будда, который должен был стать учителем человечества в будущем, получил имя Майтрея — спаситель. В 1353 году юаньские власти согнали тысячи голодных крестьян на строительство дамб на реке Хуанхэ. Толпы измученных людей – взрывоопасный материал. Когда началось восстание, крестьянам стали присоединяться горожане. Лозунги были простые – изгнать династию завоевателей и вернуть китайскую династию Сун, бывшую власти сто лет назад. Для народных движений характерны подобные обращения к ушедшему золотому веку. Восставшие называли себя «красные войска», носили на голове красные повязки и шли в бой под красными флагами. В начале 1352 года один из отрядов восставших занял город Ханчжоу, близко к родине Чжу Юаньжана. Пока он думал над тем, как повести себя в этой ситуации, произошло решающее событие. Монастырь, где он провел годы, был сожжен правительственными войсками. Когда такое случается, человек идет к повстанцам и иногда оказывается харизматичным вождем. Джу Юаньчжан сразу выделился благодаря уму и относительной образованности. Не все вожди восставших могли этим похвастать. Кроме того, он сумел завоевать расположение одного из предводителей, Го Цисина. Тот отдал ему в жены свою приемную дочь Ма. Могли ли они вообразить, что она будущая императрица. В 1355 году Го Ци Син погиб, и Чжу Юаньжан принял на себя командование его войсками. В 1356 они переправились через Янцзы и взяли Наньцзинь, Нанкин. Этот город стал его столицей. Чжу Юаньжан обратился к жителям с красивейшим воззванием. Он говорил, что привел сюда армию, чтобы избавить их от смуты, дать возможность спокойно заниматься своим делом. Чиновникам отныне запрещалось чинить произвол и притеснять народ. Такие речи лидеры различных движений произносят во все века. И народ охотно им верит. У Джу были соперники. Другие претенденты на лидерство внутри движения красных повязок. Особенно опасны были Лю Футун, объявленный потомком одного из военачальников империи Сун и Хань Линь Эр, тоже претендовавший на родство с этой династией и заявлявший, что уже возглавил возрожденное государство Сун. В 1360-х годах Лю Футун погиб в боях, а Хань Линь отправился на переговоры с Чжу Юаньжанем, чтобы распределить влияние. Видимо, их силы были примерно равны, но по дороге Хань Линь Эр утонул. Лодка перевернулась, когда он переплывал через Янзы. Не исключено, что Джу джан имел некоторое отношение к этому своевременному несчастному случаю. 23 января 1368 года он провозгласил себя основателем новой династии Мин. Последний император династии Юань из числа потомков Чингисхана бежал на север в монгольские степи. Первые шаги Чжу Юаньджана, как императора, нельзя не признать очень умными. Он запретил подданным носить насильственно навязанные им прежней властью монгольские прически и одежду. Были восстановлены китайские имена и фамилии. Все это вызывало народное одобрение. Император намекнул, что, будучи конфуцианцем, не возражает против буддизма. Со временем он очень терпимо отнесся и к исламу. Политика Джу Юаньчжана свидетельствует о том, что он твердо рассчитывал править долго, а может быть, и жить вечно. В законах династии Мин говорилось, что они созданы навеки, что в них нельзя менять ни одного слова. Он начал править под девизом «Наведение порядка». Ему были близки слова мыслителя VI-V веков до нашей эры Конфуция «Государь должен быть государем, подданный подданным, отец – отцом, «сын сыном». Понятно, что представления о порядке и справедливости, основанных на всеобщей покорности власти, у императора были вполне средневековые. Например, если он узнавал, что разбойники напали на старика, он приказывал их не просто казнить, а последовательно отрубить им кисти рук и ног, чтобы было видно, у нас стариков не обижают. Не забыв о своем крестьянском происхождении, Джуяньджан — провел довольно разумную аграрную реформу. Он закрепил земли за теми, кто их обрабатывает. Это подняло экономику Китая после гражданской войны. Вел он и некий земельный максимум, вызвав недовольство крупных землевладельцев. Правда, закрепощение крестьянства при нем продолжалось. Джу джан был у власти долго. С 1368 по 1398 год. У него, имевшего, как тогда было принято, огромный гарем, родилось 25 сыновей. Кстати, сам Чжу Юаньчжан считал, что во дворце не должно быть ревнивых женщин и установил строжайший график посещения императора с женами и наложницами. Он строго распределил между сыновьями, а потом и внуками, все ведущие посты в управлении Великой Империей, Известны его слова. «В стране нет никого надежнее детей и внуков». Правда, они начали враждовать между собой даже раньше, чем его похоронили. В 1380 году Чжу Юаньчжан ликвидировал посты канцлеров Цзайсян, которые имели некие полномочия при прежних императорах. Все основные ведомства были подчинены ему лично. Он неоднократно единовременно смещал всех начальников по всем уделам и не сразу замещал освободившиеся должности. Ожидание нового начальника – нагоняла на всех настоящий ужас. Джу джан отменил традиционный институт увещевателей императора, зародившийся еще в раннем средневековье в X-XIII веках. Увещеватели были обязаны указывать императорам на ошибки и промахи. В основном они сообщали императору о несправедливостях, творившихся в провинциях. Подобная практика существовала и в Древнем Египте, так называемые «уши фараона», и в Древнем Риме, где действовали народные трибуны. Отказавшись от увещевателей, Джу Юаньчжан значительно расширил штат тайной полиции. Ее полномочия стали огромными. Уже во второй год своего правления, в 1369 году Джу Юаньчжан отдал приказ Центральной правительственной палате – она ничем не правила, только исполняла его распоряжение – подготовить заветы родоначальника царствующей династии Мин. Это был комплекс юридических и нравственных положений. Там говорилось, «Каждый из моих сыновей и внуков с почтением примет мои распоряжения, ни одно слово в них не может быть изменено». Какая самоуверенность и какая наивность. Джу Джан постепенно превращался в жестокого деспота. Удивительно ли? Мальчиком он работал в поле, потом просил подаяния, верил в приход Мессии, но тот не явился, и он сам стал спасителем своего народа. Разве может при такой биографии не закружиться голова? Положение на вершине власти всегда тяжело влияет на человеческую натуру. С годами Джу -Юан Джану стали всюду мерещиться враги. Как все тираны, он ненавидел знать и говорил. Когда при дворе нет честных сановников и внутри страны появляется вероломство и зло, то Цаниманная, его сыновья в должности удельных князей, должна отдать своим войскам приказ и в соответствии с тайным указом императора для всех воинов под его главным командованием повести карающие войска и усмирять этих вероломных и зловредных людей. Со временем подозрительность императора обернулась настоящей манией был объявлен изменником канцлер Ху Вэй Юн, его вчерашний ближайший соратник. Его обвинили в сговоре с монголами. На самом деле он возражал против растущей обособленности уделов, где правили сыновья императора. Следствие шло 10 лет. Изменников насчитывались уже десятки тысяч. Их или казнили, или высылали всю семью. А в Китае семья — это большое количество людей. Только по одному из обвинений проходило 800 человек. Дальше последовало дело полководца Лань Юя. Это был талантливый военачальник, защищавший северные рубежи от монголов. Его обвинили в предательстве, и опять начались массовые казни. Джу Юань Джан писал, «В прежние времена сановники могли идти с государем одним путем, ныне сановники не таковы». Они затуманивают государю разум, вызывают в гнев. Группировки с коварными замыслами действуют без перерыва одна за другой. Императоры и правители уделов должны жить в безопасности, постоянно беспокоясь о мерах предосторожности, днем наблюдать за тем, что люди говорят и делают, ночью самым тщательным образом ходить с дозором и соблюдать запреты, чтобы коварные люди не смогли проникнуть в дворец». Даже стражи не должны приближаться к особе императора ближе, чем на расстояние 10 джанов – 30 метров. В провинции происходила настоящая резня. Полиция уничтожала десятки тысяч человек. Со временем Джу Юаньжан покончил со всеми своими былыми соратниками по красным повязкам. В мировой истории было немало тиранов, подверженных подобной паранойи. Некоторые из них пали жертвой собственных ужасных черт. А Джжу Юаньчжане этого не скажешь. Его международная политика оставалась разумной. Он умел договориться с соседями и представителями других народов. Правда, с позиций знаменитого китайского имперского высокомерия, сформировавшегося еще в древности. Он всех, кто бы к нему не пребывал, называл вассалами. Но мог при этом делать им драгоценные подарки. К счастью, послам обычно не переводили тех слов, которые могли их унизить. Джу Юаньчжан ушел из жизни естественным путем. Его мучил вопрос о том, кого сделать наследником. Старшего сына от главной жены уже не было в живых, имелось еще множество сновей, в том числе и законных, но император решил отдать престол юному внуку. Тому предстояло править всего три года, бесконечно воюя с собственным дядей. В 1402 году престол перешел к сыну Джу Юаньжана Джу Ди, который тоже стал значительным правителем. В Нанкине есть пышная гробница Джу Юаньжана. Его почитают как основателя мощной династии. Мин ⁇ это славные времена Китая.